Глава 25. Заложив руки за спину, Кассандр смотрел в небо, где сквозь облака виднелись искорки, пробегающие по защитному куполу. С каждым днем ему все тяжелее удавалось сохранять видимое спокойствие. Внутри кипел вулкан напряжения. Сопротивление назначило дату свержения триада и практически всей правящей верхушки. Собранных доказательств творимого ими беспредела было хоть отбавляй, но последние новости, которые его соратники узнали благодаря глубокому внедрению, ошеломили всех. Даже повидавшие ужасы разрушенных миров воины-осеанцы были в шоке, узнав секрет долголетия старцев Триады и некоторых их приближенных, Но не приближающаяся дата переворота тревожила Кассандра. Скользкое, неуловимое чувство грядущей беды не покидало мужчину. Несколько дней он специально не связывался с матерью, как и с Дашей. Знал, даже его связующий браслет сейчас не самое надежное средство для общения. И вот на пятой сутки, ближе к обеду, он, сидя в своем кабинете, замер, уставившись пустым взглядом в стену напротив. Прислушался к себе, пытаясь понять, от чего вдруг накатило чувство острой тоски, разливающейся в груди. Ладонь сама потянулась к браслету, но в этот момент дверь кабинета постучали, и без разрешения вошел адъютант Паладина. «Лао Кассандр, вам приказано отправиться вот по этим координатам. Немедленно!» Припечатался анец, прошел к столу и положил на него маленький треугольный кристалл. Взяв его в руку, Кассандр считал место назначения — и, оправив форменный сюртук, проследовал за адъютантом. Далее события завертелись ужасающим водоворотом, который грозил потопить не только самого Кассандра, но и Дашу, как и его родных. Его допрашивали, опять пытались подловить на разных мелочах, несоответствиях с предыдущими показаниями. Только на следующее утро ему удалось вырваться, и первым делом он отправился в чертоги матери. Очередной удар настиг Кассандра, когда узнала о пропаже Дарьи. Его матушке, вернувшейся в чертоги поздно вечером, даже в голову не пришло проверять. «В своих ли покоях девушка?» Эвмей был уверен, что Даша себя плохо чувствовала и отдыхает, поэтому тоже решил ее не беспокоить, да и Биасу запретил связываться с ней по связующему браслету. «Мы пытались сообщить тебе», — сокрушалась его матушка, «но все запросы были отклонены». «Мне заблокировали связь», — процедила Кассандра, осматривая большую раму в спальне Даши. Когда-то это было ростовое зеркало, сейчас же стеклянное полотно являло собой стеклянную крошку на ковре. Она сама не смогла бы открыть портал. Тяжело дыша и играя желваками, проговорил Кассандра. И кто-то помог или заставил. А отследить направление?» — с волнением спросила Эфрита. «Ты можешь узнать, куда был открыт портал?» «Не могу», — резко качнул головой Кассандра. На мой браслет инесли отслеживающие руны. Любой запрос, любое действие сразу будет известно в чертогах управления. Лао, Кассандр! Привлек к себе внимание в Мэй, поведение Дарины после посещения чертогов вашего брата было очень странным. Она даже не уведомила меня, что собирается вернуться. Да и целителя она не вызывала, добавила Эфрита. Кассандр пару раз протяжно выдохнул, чтобы взять под контроль бушующие эмоции и повернулся к матери. Свяжись с дигоном. Ифрита понятливо кивнув, тут же положила ладонь на свой браслет. Дождавшись отклика асянка, мысленно произнесла: "Приветствую, Дигон. Мне необходимо с тобой переговорить. Дело касается твоей жены и не терпит отлагательств". Выслушав ответ, повернулась к сыну. "Он скоро прибудет в свои чертоги". Кассандра кивнула и направился на выход, но Ифрита его остановила. "Я с тобой". "Нет", возразила Кассандра, замирая на пороге спальни. "Не в этот раз. Ты помнишь?" Мы обсуждали убежище. «Ох, три единой!» Прошептала испуганная женщина. «Дата назначена?» «Да, совсем скоро. Начни собирать вещи, и, конечно, Биасос моим заберешь с собой». Кассандра порывисто приблизился к Эфрите, обнял ее и прошептав. «Береги себя». Резко развернувшись, покинул комнату. «Хм...» Эвмея с растерянностью наблюдавшись за происходящими событиями проводил Кассандра задачным взглядом и посмотрел на Эфриту. Могу поинтересоваться, что за дата и куда мы должны отправиться. В убежище, друг мой. Глаза осянки заволокло тревогой. Подальше от нашего мира. Кассандра нервно мерил шагами гостиную в чертогах Дигона. С каждой минутой ожидания он свирепел все больше, каждая клеточка рвалась в бой. Желание наказать тех, кто заставил Дарью покинуть Орион, сводило скулы, сжимало руки в кулаки. Он был уверен, Даша действовала не по своей воле. «Кас? В комнату вошел обеспокоенный Дигон. Что случилось, брат? Где Ефрита? Мне срочно нужен доступ к следящему оку твоих чертогов. Торопливо произнес Кассандру, увлекая оторопевшего от такого заявления брата на выход. Сначала объясни, зачем и что произошло. Твоя мать хотела поговорить о Тисифоне. остановил его Дигон. Твоя жена здесь ни при чем. Это был предлог, чтобы поговорить с тобой. По дороге расскажу. Поторопил Дигон и Кассандр. Спешным шагом мужчины шли по коридорам от одного портала к другому, и в это время Кассандра рассказывал. Дарина пропала. Ушла через портал в неизвестном направлении, но перед этим она была со Эвмеем и Биасом в твоих чертогах. Что-то здесь произошло. Мне нужно выяснить, что именно. Ты говорил, что не закольцевал энергию ока, так что просмотрим информацию, которую она зафиксировала в тот день. Что тебя связывает с этой девочкой, Касс? Многое, брат. Кассандр сбился с шага, с трудом справляясь накатившей волной тревоги, страха за Дашу. Но не это главное. Помнишь мир Хазан, где растут цветы, дарующие энергию, сопоставимую с той, которой мы подпитываемся? — Конечно. — кивнул Дигон. Ты же курируешь группу ученых, работающих там. — Совершенно верно. Именно Дарина нашла эти цветы, и именно она была первым палантом, контролирующим процесс питания сеансов. — Да, я помню, ты рассказывал. Подтвердил Дигон, останавливаясь перед дверьми, за которыми скрывалось хранилище с фрагментом следящего ока. Приложил ладончатые руны доступа и створки, вспыхнув искрами, медленно отворились. Вчера меня вызвал паладин. Продолжал Кассандр. Один из добровольцев первой группы сегодня умер. Что? Дигон, резко развернувшись, пораженно уставился на брата, и причиной указали именно энергию растений. Якобы она на генетическом уровне разрушила организм сеанса. Бис! Хрипло вытолкнул Дигон, хватая Кассандра за грудки. «Мой сын тоже подпитывался. Что с ним? Где?» «С ним все в порядке, брат. Все отлично». Кассандр попытался оторвать руки брата от своего камзола, но тот, испугавшись за жизнь сына, припечатал Кассандра к стене. если с ним что-нибудь...» «Да не случится с ним ничего». Выпалил Кассандр. «Неужели ты думаешь, что мне плевать на племянника? Я сам постоянно подпитывался этой энергией, и предвидящее направило нас в тот мир для чего». Чтобы угробить? Ты меня услышал, брат. Процедил Дигон, встряхнув Кассандры и, наконец, рожав кулаки. «За биаса я жизнь положу, но отомщу любому, как и я, Дигон. Услышь меня. Триада изначально была против открытия мира Хазан, против такого вида питания. Если бы не указания предвидящие меня и Даша уже не было на этом свете, они бы уничтожили нас только за то, что мы узнали об этих цветах. «Хочешь сказать, что по указанию триады расправились с тем добровольцем?» Скептически скривился Дигон но, натолкнувшись на мрачный взгляд, брата нахмурился. «Но им-то зачем? Объясни мне, Дэймос, тебя раздери!» Кассандра, раздраженно передернув плечами, резко отвернулся и, распахнув дверь, вошел в хранилище. Но не успел сделать и пары шагов, как, вцепившись в его плечо, Дигон развернул брата к себе. «Я сказал, объяснись, дрехкан тебя раздери!» «Хорошо!» Рявкнул в ответ Кассандра. Нервным жестом взъерошил волосы и придирчиво осмотрел пещеру. «Ты должен понимать, что хранилище, как и око, придется уничтожить». Произнес устало и, не обращая внимания на потяжелевший взгляд брата, спросил. «Помнишь Раэляну?» «Конечно». Кивнул Дигон, вспоминая девушку из мира Дилерян, которую когда-то полюбил Кассандр. «Так вот, после того, как она пропала, я ее искал. Долго, упорно. Но, как знаешь, безрезультатно. Именно тогда на меня вышли те, кто участвовал в сопротивлении». Каком к Деймосу сопротивление? Дигон. Вздохнул Кассандра и устало посмотрел на брата. В нашем мире давно есть сеть подпольщиков, которые готовят переворот. Брат Кассандра ошалело приоткрыл рот от такой новости. Ты сам видишь и знаешь, насколько сильно изменились законы, которые Триада подстраивала под себя. Но это все не важно. Махнул он рукой. В общем, именно с помощью соратников сопротивления я узнал, что Раелиана погибла. Паладин, которому она отказала, не ответил взаимностью, похитил ее, спрятал, и все выставил так, будто она сама покинула Орион в неизвестном направлении. Как позже выяснилось, у него был целый гарем и номерян, и не только женского пола. Те выполняли его извращенные фантазии, не только телесные, но и эмоциональные. Конечно, обнародовать в то время этот факт не было возможности, потому как этот паладин был лишь одним из многих. Но с помощью соратников сопротивления жизнь бы ему подпортили сильно отчего это гнида в итоге сдох. С тех пор я участвую в подпольной деятельности. «И ты мне ничего не сказал?» Яростно возрился на Кассандра Дигон. «За столько времени ни единого слова! Значит, брат, никакого доверия между нами?» «Да подумай ты!» Негодующе повысил голос Кассандра. «Если бы меня раскрыли, то казнили за измену. Всех родных допросили, и даже истинность и высокородие не уберегло бы вас от считывания памяти». Матушка единственная, кто знала о моей деятельности, но проведала случайно. А у тебя, Дигон, семья, дети. Ты даже не представляешь, что творят паладины и триада. Мы все ломали голову. от чего, В чем причина яростного отрицания и нежелания развивать питание от растений мира хазан? И выяснили. Это страшно. Это ужасающе. Дело не только в том, что паладинам и триаде нужны и намеряне для питания и их забав. Нет, брат. Дело в том, что те дошли до крайности. Разумных доводят до иступления, навевая страх, ужас, истязая их морально и физически. И в момент наивысшего переживания, с помощью специальных артефактов, оттягивают их энергию. Когда существо стоит на грани, эманации смерти настолько сильны, что при определенной обработке способны продлить жизнь того, кто будет питаться этой энергией. Триаде невыгодно терять поток номерян. Они до сих пор живы только за счет энергии, которые намеряне испытывают при переходе за грани. Именно поэтому сейчас начнут умирать те осеанцы, которые подпитывались энергией растений. Их будут тихо уничтожать, чтобы был весомый повод закрыть мир Хазан, чтобы не перекрывать поток разумных, которых можно выдергивать из любого мира на законных основаниях. Триединый. Тихо прошептал шаломленный Дегон, отступая на пару шагов от брата. Пытаясь осмыслить услышанное, Дигон растерянно отвернулся и твердым шагом направился на выход из хранилища. Но Кассандр его остановил: Брат, мне нужны руны доступа к Оку. Даша пропала не просто так. Меня вчера допрашивали, инкриминировали попытку переворота и уничтожения нашей расы. Я боюсь, что ее могли похитить приспешники триады. Но даже если не они вопрос времени, когда ее вызовут для допроса, она ведь и номерянка, первый палант, работавший с энергией растений. Сейчас их удерживает защита предвидящей, но это продлится недолго. Триада найдет способ, чтобы не только допросить Дашу, но и считать память, чтобы впоследствии казнить замнимый заговор против ассианцев, против Ориона. Да-да, конечно. Проговорил все еще не пришедший в себя Дигон. Прошел к противоположному входу стене, к которой был вплавлен большой зеркальный осколок, поднял руку, чтобы приложить ладонь к стеклянной поверхности и замер, так и не дотронувшись до нее. Кас! Этого не может быть, проговорил с недоумением осматривая руны, которые мягко вспыхивали по всему периметру ока. Что случилось? Тут же подошел Кассандр и резким тоном спросил: Ты же говорил, что не закольцевал энергию, когда просматривал, что творил Медеис. Так и было! Потрясенно отступил Дигон. Я точно знаю, не закольцевал, все откладывал просмотр. Тиссифон. Прошипел Кассандр, сузив глаза. Только у нее есть доступ. Вскрывай око. Если вскрою, сигнал сразу пойдет в чертоге управления, караульные быстро отреагируют на взлом. Значит, скрывай по секторам. По словам Эвмея, Даша осталась в библиотеке, вот с этой зоны начнем просмотр. В этом случае включение защиты отсрочится, и у тебя будет время уничтожить око и хранилище. Дигон кивнул и приложил ладонь к зеркальной поверхности, в которой замелькали картинки, показывая мужчинам минувшие события. Вот Дарья задумчиво идет из библиотеки по коридору, сталкивается с неоклисом. И вдруг стеклянная поверхность ока затянулась белым, словно покрылась паутиной. Что ты сделал? Спылил Кассандр. Что? Это не я, Касс, успокойся! Раздраженно отозвался Дигон, не убирая ладони от зеркала. Кто-то специально удалил фрагмент зафиксированной информации. И в подтверждении его слов зеркальная поверхность вспыхнула и вновь начала отображать картинки происходящего в том же коридоре. Только вот Кассандр скрипел зубами, наблюдая, как Неоклис несет его Дашу на руках, и девушка не сопротивляется. Сжав кулаки, смотрел на брата Тисифон, который зашел в гостиную. И после того, как Дигон сменил вектор наблюдения, увидел, что мужчина укладывает Дашу на диван, нависая над девушкой сверху. Брат, успокойся! тревожно проговорил Дигон, когда зеркальная поверхность вновь затянулась белой паутиной. Если удалена часть изображения, значит, мы видим только то, что нам хотели показать. А это не истина, ты же должен это понимать». Зеркало вновь вспыхнуло, показывая Дашу, сидящую на коленях у Неоклиса, и тот поглаживал девушку по спине. «Я его убью», — процедил Кассандра. «Дай мне свой связующий браслет». Потребовал у брата. «На моем стоит блокировка, а мне нужно узнать, куда отправилась Даша. Оставлю твой браслет в чертогах матери, потом заберешь. «Но сначала обрушь свод пещеры. Уничтожь ока!» Порывисто выдернув из ладони Дигона золотой ободок, Кассандр спешно направился на выход из хранилища. Потом резко остановился. Через пять восходов в пятнадцатом секторе произойдет прорыв купола, освобождая одного элементаля. Это будет диверсия сопротивления, чтобы перенаправить военные силы Ориона на поимку. Удержание Сильфа. Будь там. И держись подальше от центральной долины, потому что будет жарко. Свержение триады не обойдется малой кровью». Моя мать давно подготовила убежище, и даже я не знаю, в каком из миров оно находится. Сегодня она покинет Орион, и Биаса с Эвмейм заберет с собой.